не знамо какой оборот лиса наворочилась сбоку на бок и все не могла задремать сколько раз она устраиваясь на ночь в лесу или в своем покойчике в цитадели мечтала как будет отдыхать в родном доме на мягком синняке в тепле и неге а теперь мается словно бесприютная и сон не идет блазнилось только долетит голова до подушки и была такова Но стояла уже глухая ночь, а вики не тяжелели, Только мысли текли своим чередом. Почему же она могла заснуть под дождем, Трясясь в седле и в лютый мороз в шалаше из лапника, А в общем доме замучилась вертеться? Закоптелый потолок, что ли, давит? Или мешает запах щей, коим напитались Потрескавшиеся от времени бревны стен? А может, дело в сверчке, который трещит за печкой? Или это мать, тихонько вздыхая, гонит от дочери дрему?» Лесане было жарко, душно, тошно. Рядом, прижавшись горячим телом, спала стояна. Прежде они всегда ложились вместе, но за пять весен старшая привыкла спать одна, и нынешнее соседство мешало. «Да что там стояна? Мешало все!» На соседних лавках сопели «Руська» и «Елька». По взрослевшей сестрице уже сравнялось одиннадцать весен, и ее теперь отпускали с подругами в лес. Там она и пропадала, собирая поздние сморчки, когда приехала старшая. Вернулась лишь к обеду, выросла тихоня, вытянулась. Но Лисану дичилась, а ведь, казалось бы, помнить должна. Через заволоченные окна... Доносился убаюкивающий шум леса. В избежи, навивая тоскливые мысли, шились тела на разные лады дыхания спящих. Обережница вдруг нестерпимо захотелось услышать не это сопение, а шорох ветра в кронах, увидеть не черный потолок, а звездное небо, вдохнуть полной грудью свежий ночной воздух, лежа на земле, как бывало в годы странствий с клесхом. Проворочившись еще с оборот, Лисана сняла с плеча тяжелую мягкую руку сестры, неслышно выбралась из-под одеяла и, прихватив меч, который привыкла везде носить с собой, шагнула в сене. Там сняла с гвоздя отцовский тулуп, достала из переметной суммы войлок и вышла из дома. В лицо ударили запахи леса, росы, трав и земли. На мгновение стало жалко оставшихся за крепкими дверьми людей, что спали, не зная, какой опьяняющей бывает ночь. Девушка даже подумала пойти разбудить хоть стояну, позвать с собой, но что-то в сердце кольнуло. Не поймет. Лишь перепугается до смерти. Подойдя к старой яблоне, Лисана очертила ее обережным кругом, расстелила войлок, положила под руку нож, рядом устроила меч — И улеглась, не успела даже подумать ни о чем, как заснула. Однако нынешней ночью маялась без сна не только старшая Юрдоновна. Десятилетний Руська ворочался на своей лавке, отчаянно грезя о мече сестры. Мальчишка почти не помнил лисану слишком мал был, когда крев ее забрал. В памяти гнездились какие-то воспоминания, но ни лица, ни голоса сестры в них не сохранилось. Помнил, как спать укладывала и укутывала одеялом, чтобы не сбрасывал. Помнил, как умывала и чесала частым гребнем, несмотря на вопли и слезы. Помнил, как гладила по пухлым коленкам, когда под утро забирался к ней на лавку досыпать. Мать, по первости, часто сестру вспоминала. Все убивалось по ней. А уж какие слезы горючие лила, Когда вернулась из цитадели, повидав. До сих пор блазнились те рыдания. А сынишка тогда понять не мог, Что же плачут по живой как по умершей? Не понял и по сей день. Напротив, нынче увидев Лисану, Руська испытал восторг и зависть. Ему бы вот так войти в избу... в черной одеже, опоясанным ремнем, с мечом за спиной, чтобы каждая собака видела, вой вернулся, защитник, гроза ходящих. Но пуще всего хотелось хоть одним глазком поглядеть на меч сестры. Ребятня окрестная завидовала мальчонку, с настоящим ротоборцем, пусть и девкой, под одной крышей живет. а заодно пугали, будто оружие у обережников зачаровано и больно жалит чужих, может и руку отрубить, ежели без спросу сунуться. Но Руська не верил, и потому лежал на лавке, борясь со сном, который как назло мешал дожидаться. Да еще сестра никак не засыпала, словно медведь в берлоге ворочалась, чего ей не имется только». Он вон еле-еле глаза открытыми держит, а елька рядом так сладко спит. И что в исходе? Зря пыжился, за бока себя щипал, сон прогоняя. Лисана встала, да из избы вышла. С мечом вместе. Вот куда ее встрешник понес? Мальчишка тихонько поднялся следом. Половицы тут же предательски заскрипели. Руська тихо выругался. Как же она так прошла, что звука не раздалось? По воздуху, что ли, перелетело? А он хоть в родной избе девять весен живет, загрохотал, будто на телеге проехал. «Ты далека?» — сонно спросила из-за занавески мать. «До ветра!» — буркнул сын. «Ведро не забудь обратно под лавку, потом задвинуть», — пробормотала Млада, поворачиваясь на другой бок. Руська, уже не таясь, шмыгнул в сене. И все-таки, взявшись за ручку двери, он засомневался. Страшно. Вдруг отворишь, а там волколак глазами горящими из кустов смотрит. Сестра хоть и говорила, что резы на воротах и ты ненадежные, но все равно боязно. Мать не раз пугала рассказами о том, как Зарянку кровососы скрали, а ведь всего до соседнего двора бежала в потемках. И ночь-то еще не настала тогда. Однако любопытство пересилило страх. Руська утешил себя тем, что в деревне как-никак настоящий вой из цитадели, а значит, бояться нечего. Поэтому мальчишка высунул нос из избы, огляделся и прислушался. Острые зубы не клацают, голодного рычания не слыхать, только соловьи заливаются, да деревья шумят. «Куда ж ты подевалась-то?» — приплясывая от ночной прохлады, прошептал паренек и прошлепал босыми ногами поросе. «Упыри, что ли, утащи, или во встрешниковых лябе?» Сестру он нашел спящей под дедовой яблоней. Та давно не плодоносила, но в память об отце бате ее не рубил. Мол, врон любил под ней сидеть, тут и помер. Лисанна лежала на войлоке, накинув сверху отцовский тулуп, и сладко спала. «Вот же вынесла ее клятую», — рассердился братец. «Дрыхнет, хоть бы что, а он трясись». «Ежели бы не голова, остриженная сроду, завоя не примешь», — думал Руська, разглядывая старшую Юрдоновну. «Девка как девка, только тощая». Кинув вороватый взгляд на крепко спящую обережницу, мальчишка потянулся к заветному мечу. Ладные ножные перехваченные крест-накрест толстыми ремнями, манили. Вот пальцы нерешительно коснулись широкой рукояти, оплетенной кожей, и... Вших! В горло вжалось что-то холодное, острое. Русай шумно сглотнул, боясь шевельнуться. Миг! И сестра сидит напротив, а на кончиках пальцев, отведенной в сторону левой руки, мерцает, переливаясь синий огонек. Горит, но она не морщится. и в глазах не отголоска сна, будто притворялась, а другая рука вжимает закаленное лезвие ножа в шею братца. «Ты по что крадешься, как тать, а?» Ровный голос Алисаны продрал до костей. «Меч посмотреть хотел», — заскулил мальчишка, чувствуя себя глупым и жалким. «А спросить не мог?» — рассердилась сестра. «Или гордый такой?» «Нет, боялся». «Кого?» «Меня?» — удивилась она. «Что откажешь, боялся?» Руська готов был разреветься от страха и стыда. «Что ж я, злыдня лютая брату родному не дать на меч поглазеть?» — удивилась девушка. После этих ее слов Русай не выдержал и бесславно разревелся, ерзая коленками по холодной земле. «Так совестно сделалось. Ну, будет, будет». Обережница ласково обняла острые плечи. Вдруг ореть, не станешь руки тянуть, куда не просит. Скажи спасибо, что только усовестила. В следующий раз выпарю, если не перестанешь по ночам шляться. Иди спать ложись, пока мать не хватилась». Но он замотал головой и вцепился в жесткие сестрены бока. «Можно с тобой останусь?» «Оставайся. Только тулуп весь на себя не стаскивай, а то прохладно», — улыбнулась Лисана. Позже, прижимая к себе затихшего и сладко-сопящего храбреца, сестра осторожно положила ладонь на узкую мальчишескую грудь. Пока еще слабый огонь горел там, теплился, невидимый глазу, но в будущем грозил он переродиться в истинное пламя. Хватит и одного осененного в доме, горько вздохнув, Лисана затворила едва начавшую теплиться жилу.